Глава 29. Купец из Бергаму Яркий свет свечей в десяти серебряных канделябрах заливал белую с золотой вышивкой скатерть праздничного консульского стола. Искресть на серебре чеканных кубков и кувшинов, ножей, вилок, ложек, тарелок и подносов на стекле венецианских графинов. Сверкали золотые кольца консульской цепи. Поблескивала золотая парча отделки белого камзола с кампи и серебряное шитье его малинового плаща, небрежно брошенного на спинку стула. Денегро сидел в своем обычном кресле в конце стола. В праздничной одежде, со светящимися улыбкой глазами, он выглядел помолодевшим. После краткой молитвы, Капеллан троекратно благословил стол. На столе в два ряда стояли блюда и вазы с яблоками, сушеным виноградом, обернутым в листья, миндалем и грецкими орехами, цукатами из лимонов, айвы и барбариса, имбирными пряниками, сдобными маисовыми лепешками и хлебцами с корицей. Слуги наполнили кубки вином. Консул встал все поднялись, держа в руках кубки. Кубок в руке консула поблескивал искусной чеканкой золоченых виноградных гроздей. Он поздравил всех с праздником и предложил выпить за мирное процветание Генуи, за победу ее над врагами на морях и землях во славу святейшей Генуэзской республики, за сеньоров-протекторов и правителя всей Газарии И за здоровья и успешность службы присутствующих. Выпив вино стоя, все поклонились консулу и сели. Остался стоять первый помощник коменданта, Роберто Данчиари, коренастый старик с редкой седой бородой, длинными отвисшими усами и лысой головой, с загорелым лицом, густыми черными бровями и глубоким шрамом от глаза к уху темные глаза блестели умной и хитрой искрой. Сильно выгоревший темно-малиновый камзол с кожаными пуговицами плотно облегал полную фигуру, морщись на рукавах и у пояса. Весь облик старика вызывал в памяти образы лихих вояк из отрядов кондотьеров, храбрых бродяг вроде Муциусфорца, Каллеоны или Гаттамелаты, продававших свой меч тому из итальянских мелкодержавных тиранов, кто больше заплатит. В крепости поговаривали, что шрам заработан Роберто де Анчиарри лет сорок назад в венецианском отряде кондотьера Карминьолы, но сам старик предпочитал об этом не рассказывать. «Поднимаю кубок», — провозгласил он, «за здравие на многие годы именитого достопочтенного консула». Вы начальника несукрушимой солдаи, Его милости, мессера Кристофоро Динегро. Все снова встали и, подняв кубки, протянули их в сторону консула. Динегро встал и, поклонившись, поблагодарил каждого. Слуги внесли блюдо с жареными гусями и каплунами в виноградном соусе. С подносимого блюда старший слуга клал каждому кусок. Кубки снова наполнились вином. После взаимных поздравлений принялись за еду, сопровождая ее негромкой беседой. Музыканты, на редкость трезвые и постаравшиеся на этот раз приодеться, заиграли веселые канцоны, а слуги не забывали усердно подливать вина и суетились у столов с посудой. В комнате было светло и тепло от свечей и разогревшегося потрескивающего огня в камине. Отец Бартоломео, сидевший по правую руку консула, жадно уплетал жирный кусок каплуна. Его толстые щеки раскраснелись, и лоб покрылся капельками пота. От еды и вина глазки выстали масляными. Рафанати, сидевший рядом со стариком Дончьяри, и за обе щеки, уплетавшей гуся, был веселее всех. Он громче всех говорил, громко смеялся и даже подпевал музыкантам, поглаживая свои пушистые усы краем кубка. Когда же на смену гусю у него на тарелке появился кусок козленка с подливкой из красного перца, он крякнул и выпил подряд с залпом два кубка. Консул нагнулся к скампе. «Смотрю на вас и удивляюсь», — сказал он тихо. «Вы, такой любитель ужинов и музыки, сидите сегодня грустный. Уж не приключилось ли с вами чего-нибудь? Сознаюсь, Ваша милость, что сегодня мне грустно, но позвольте утаить от вас причину, не представляющую для вас, да и ни для кого другого, никакого интереса». «Нехорошо, мой друг. Я привык к вам, считаю вас чуть ли не своим сыном». Чем же я заслужил такое недоверие с вашей стороны? — Право, ваша милость, вы жестоко ошибаетесь, подозревая меня в недоверии к вам. Скампи волновался. — Но, ваша милость, умоляю вас, не расспрашивайте меня. Потом я как-нибудь расскажу вам, в чем дело. Клянусь, все это не стоит вашего внимания. Денегро пристально посмотрел в глаза Скампи и, уловив их наивно-страдальческое выражение, улыбнулся. — Вы правы, — сказал он. — Здесь об этом говорить не время и не место. Я сам был молод, мой дорогой. — О, посмотрите, не ваш ли это олень? Слуга поднес блюдо, свяленное олениной, нашпигованной салом. В отличие от старика Данчиарим, второй помощник коменданта был молодой, худощавый и сутулый. Его бледное бритое лицо совпало с щеками. Остановившийся взгляд косящих глаз, длинные пряди волос с завитками на концах и черные длинные мантия, надетые поверх тоже черного узкого камзола, придавали ему вид ученого-юриста. Он любил цитировать декреталии и уверял всех, что его комментарии к постановлениям правосудия получили высокую оценку виднейших юристов города Лукки. Но все отлично знали, что научные познания мессера Якопу не идут далее составления списков запасов продовольствия и оружия в складах крепости. Это давало повод к постоянному подтруниванию над мнимым юристом и вызывало в нем острое чувство неприязни к сослуживцам. Вот и теперь, когда сотник опрометчиво намекнул Мессеру Якопу, что временное занятие им должности письмоводителя Могло бы стать постоянным. Он судорожно повел плечами и зашипел на сотника. «Не знаю, не знаю, что вы хотите этим сказать, но уверяю вас, что высокие мессеры-синдики в кафе отлично знают, что такого знатока законов, как я, им не сыскать по всей Газарии. Ну, а пока почему же мне не оказать мессеру-консулу этой небольшой услуги? И вообще, мой дорогой...» Мессер Якопа постучал вилкой о край тарелки. «Вообще, кому, кому, а вам помолчать бы!» И он повернулся к Скампе, вовсе не расположенному беседовать с кем бы то ни было из присутствующих. Все давно ему уже надоели, и за дни в день те же лица и те же разговоры. Скампе сделал вид, что очень занят, только что поданный ему камбалой, и, обращаясь к старшему слуге, сказал О, редкая штука. Где ты раздобыл такое чудо? Сотник спорил с данчьяри доказывая, что в случае осады крепости ополченцы не уступят солдатам в храбрости. Воображаю! Вмешался в разговор мис Серьяко, подовольный, что может хоть чем-нибудь уколоть сотника. Воображаю, как засверкают пятки вашего знаменитого ополчения. Ха! Хотел бы я посмотреть. — Какое у вас место засверкает при виде сырацин, вспылил сотник. — Друзья, — сказал, улыбаясь консул, — я примерю вас. — Прав Дончьяри, но прав и наш сотник. Я не могу сомневаться, что наши люди лучше кавских и сумеют отстоять честь нашего знамени. Что же касается горожан, то и сотник прав. У нас больше среди них соотечественников, готовых постоять за честь Родины. — Ваша милость, — воскликнул Дончарь, — вы забываете о подлых собаках-татарах. Они кишат вокруг солда и как змеи. Продадут они нас при первой возможности. — Я ни о ком не забываю, мой дорогой, — возразил Генегро. — Но уверяю вас, что и свои иногда не лучше татар. Дело не в этом. Да и вообще, к чему вы завели этот разговор сегодня, в радостный день великого праздника? Давайте лучше выпьем. Слуги стали разносить жареных горных куропаток с каперсами в уксусе, и неуместный спор был прекращен. Снова наполнились кубки, а музыканты заиграли так весело, они все-таки ухитрились выпить по кубку, что нельзя было не улыбнуться родной такой с детства знакомой концоне. Наконец занялись фруктами и сладостями и только один Рафанати все еще в чем-то уверял пристава, тыча ему в лицо ножкой куропатки. По всему было видно, что вино начинает одолевать и этого здоровяка. Консул заметил это. — О чем это вы там, Рафанати? Я вижу, вы совсем замучили своего соседа. — Да как же, ваш милс, — забасил Рафанати, — спорим бы тут сентинель. Наш цирюльник пообещал мне сегодня достать моего любимого вина, хотя торговля и закрыта, и принес его, а его подали мне, когда все сели за стол. Все выпили одно вино, а я другое, свое, во славу республики. — О чем же спор? — Не понимаю, — сказал Генегро. — Сантинелли говорит, что я вру, а я говорю, что это так. Пристав, только пригубивший для вида вина в начале ужина, был совершенно трезв. Время от времени он поглядывал на одного из слуг, и, не видя условленного с ним знака, знал, что цирюльника все еще нет в крепости. «Успокойтесь, — Успокойтесь, рафанате, сказал консул. Но разгоряченный вином Рафанати не унимался. — Честный солдат, Ваша милость, врать не умеет! Шумом отодвинув кресло, он вскочил на ноги и, подойдя к двери, гаркнул во все горло. «Эй! Кто там из стражи? Разыскать сейчас же серюльника Рудольфа и привезти сюда! Живо!» «Сядьте, Рафанате!» — строго сказал консул. «Я вижу, вам вредно пить ваше любимое вино!» Все замолкли во время этого разговора. «Мессер Якопа глядя на свою переносицу, похихикивал, грызя, как мышь, маисовую лепешку. Дончиарий схватил Рафанати за рукав, стараясь усадить на место, а капеллан давно мирно посапывал. Музыканты тоже было остановились, но старый летаврщик, сочтя момент подходящим, дал знак своим товарищам, и гром летавр вовремя затушил разгоравшуюся вспышку. Скампи все время брезгливо морщился, нехотя жуя Барбарисовый цукат. Ему была противная и солдатская грубость Рафанати и глупая таинственность пристава, с какой он вел себя весь этот вечер. Его беспокоили слова консула, сказанные ему в начале ужина. Откуда он мог узнать? Ведь не волшебник же он, читающий в чужой душе. Беседа не возобновлялась. По-видимому, все достаточно наелись и напились, и предпочли молча жевать сладости или есть фрукты. Видя, что один только Рафанати уплетает за обе щеки, а все остальные дремлют, Динегро решил, что пришло время встать из-за стола. «Друзья», — сказал он, — «я вижу, что многие из вас утомились за день, и полагаю, что пора закончить нашу трапезу». Консул встал. Все последовали его примеру. Рафанати вскочил, все еще держа в лоснящихся от жира пальцах кусок куропатки. Каждый подходил к консулу и, отвешивая низкий поклон, благодарил за угощение. Рафанати решил незаметно и осторожно ткнуть капеллана в бок, чтобы помочь ему выйти из неловкого положения, но услуга оказала совсем обратное действие. Отец Бартоломео испугался, вскочил и, опрокинув на себя с тарелки остатки соуса, окончательно растерялся. Воспользовавшись суетой вокруг капеллана, Скампи поспешил уйти. Ушел и расстроенный происшествием с соусом капеллан, поддерживаемый под руку сотником, ушли и оба помощника коменданта. Отпустили и музыкантов. Слуги стали убирать со стола. Консул сел, пододвинув кресло к догоравшему камину. Сантонелли стоял рядом. Раффанати отошел к другому краю стола и выбирал себе яблоко. Старший слуга потушил свечи, оставив их гореть лишь в одном канделябре. Комната сразу приняла свой обычный будничный вид. В дверь спальни консула царапался Персей и скулил, давая понять, что пора освободить его из заключения. — Выпусти его, — сказал консул слуге. Собака вылетела из тремглав и, визжа от радости, обижала всех, стукая хвостом по мебели. Рафанати вступил с ней в добродушный разговор, угощая чем-то с неубранных еще тарелок. — Вот видите, ваша милость, — тихо говорил Сантинелли, — что и приказ начальника, — он кивнул в сторону Рафанати, — не помог. Цирюльника нет. Мои люди на местах. Возможно, что это и помешало ему вернуться. Скоро утро, но на всякий случай. — Я всех отпустил, ваша милость, — перебил его старший слуга. — Не будет ли приказаний? — Нет, ступай. — Я думаю, — сказал Рафанати, — и вам, ваша милость, пора на покой. Судя по свечам и камину, время позднее. Пойду проверю караулы, а, кстати, узнаю, почему же эти канали. — Не нашли до сих пор цирюльника? — Вы ошибаетесь, мессар Рафанати, — раздался голос, заставивший всех повернуться к дверям. На пороге стоял Рудольфу. Вы ошибаетесь. Солдаты не только нашли меня, но чуть было не притащили силы, боясь вашего гнева. Но я поклялся им, что улажу это дело ради праздника. — Где ты пропадал? — спросил Генегро. Если ваша милость разрешит мне войти, я тотчас же объясню вам. Входи. Рудольфу вошел, притворив за собой дверь. Всем бросилось в глаза его бледное сунувшееся лицо, волосы беспорядочными прядями, свисающие на щеки, и дрожащий от волнения голос. Ваша милость, я прошу извинения, что явился к вам в таком виде, в такой торжественный день и до сих пор не поздравил вас. Я сопротивлялся приказу мессера Рафанати, потому что не хотел явиться при всех, и очень рад, что застал здесь мессера Сантинелли. У меня для него есть кое-что. Вот. Родольфо сунул руку за пазуху и, вытащив ключи, протянул их приставу. Я нашел ключи. — Вот это подарок! — воскликнул сияющей улыбкой Денегро. — Нет, ваша милость, — сказал Родольфу. Это только ключи от моего подарка вам. И так же, как счастливо здесь оказался мессер Сантинелли, мне повезло застать и мессера Рафанати. Рафанати стоял, выпучив глаза, и ровно ничего не понимая из всего происходящего. Подарок очень тяжел, продолжал Рудольфу. И принести сюда его я не в силах. Пусть мессер Рафанати вызовет двух солдат, чтобы помочь мне в этом деле. Рафанати, распорядитесь, сказал консул. Рафанатий вышел, и слышно было, как он гартнул за дверью. Когда он вернулся в сопровождении двух солдат, Рудольфо сказал Теперь, ваша милость, я попрошу вас и всех остальных пойти за мной. Взяв канделябр, Родольфа пошел впереди. Боясь всяких неожиданностей, Сентинель шепнул консулу, чтобы он, выйдя в коридор, отстал и шел между солдатами. Всех обогнал Персей. Он взбежал по лестнице к двери комнаты под сторожевой башней и нетерпеливо зацарапал по ней лапами. Рудольфо толкнул дверь ногой. Собака ворвалась в нее и со взъерошенной шерстью на спине залаяла належавшего на взничь на полу незнакомого огромного человека. Пальцы его толстой руки – Вцепились в воротник Камзола, словно пытаясь разорвать его. Черная борода торчала вверх. Рядом валялся стул. Все остановились в изумлении. — Кто это? — шепотом спросил Денегро. Рудольфо, высоко державший подсвечник, сделал шаг к лежавшему. — Купец из Бергамо, ваша милость! — Он мертв? — еще тише спросил Генегро. — О, нет, — ответил царюльник. — Я угостил его по случаю праздника нашим солдайским вином, а он, видимо, к нему не привык. Если эти молодцы помогут, мы перенесем его в более уютное помещение, где мессер Рафанати распорядится приготовить ему соломенную постельку. Он прекрасно проспится к полудню, и Сентинелли сумеет расспросить его подробнее, зачем он попал к нам в крепость. Солдатам с трудом удалось поднять огромную тушу ломбардца. И еще труднее было волочить ее вниз по винтовой узкой лестнице, тем более что Персей с громким лаем путался у них под ногами, норовя укусить спящего, и не слушался грозных окриков рафанати, удерживающего его за ошейник. Консул и пристав молча спускались за ними, а Рудольф ушел сзади, высоко держа канделябр, освещавший путь этой необычайной процессии, двигавшийся медленно ступенька за ступенькой. Затем солдаты и рафанати повернули по коридору к выходу во двор, а остальные вернулись обратно в комнату консула. В глазах Динегро светился задорный, совсем юношеский огонек, Когда он, улыбаясь, спросил пристава, «Как вы полагаете, Сентинелли, не подписать ли мне завтра приказ о снятии надзора на Трудольфу? По-моему, он теперь заслужил это. Как по-вашему?» И, не дождавшись ответа от сильно смущенного всем происшедшим Сантинелли, консул хлопнул в ладоши и крикнул слуге, «Подложи-ка дров в камин, да принеси нам!» «Три кубка вина и какого-нибудь жаркого от ужина на одного человека. Пожирней кусок и сладкого. Поскорей!» Когда слуга кинулся исполнять приказание, он взял Рудольфа за плечи и, усаживая его в кресло, сказал, «Ну, а ты, новеллист, расскажи-ка нам сочиненную тобою новеллу о купце из Бергама, с начала и до конца. Только смотри». На этот раз без утайки и со всеми подробностями. — Ваша милость, ваша милость! — смущенно бормотал Рудольф. — Садись, садись! — настаивал консул. — Не стесняйся. Ведь ты новеллист, обязанный развлекать своего сеньора на празднике святой ночи. А цирюльника нет. Он все еще болтается где-то там, в харчевне. И Денегро... Снова лукаво взглянул на сантинелли.